Глава 2. Еврейские повествования В еврейской Библии есть великая поэзия. Но более чем треть ее, от книги Бытия до книги Исфири, написана прозой. Прозаический рассказ – главное средство, призванное поведать об истории Израиля и даже об истории мира, начиная с сотворения и заканчивая периодом владычества персов. Дух античной греческой литературы воплощен в стихотворном эпосе. Илиада и Одиссея Гомера, это же справедливо и для эпических поэм Месопотамии, эпоса Гильгамеша, но для еврейской литературы характерной формой изложения является повествование в прозе. И именно так в прозе длится непрерывный рассказ обо всем, о сотворении мира, об Адаме и Еве, о Ное и всемирном потопе, о Вавилонской башне, об истории про отцов Израиля, Авраама, Исаака, Якова, о жизни Осифа. все это в книге «Бытия», Затем следуют длинные повествования о свершениях Моисея, Исход, Левит, Числа, Второзаконие и хроника покорения земли обетованной, книга Иисуса Навина. Рассказы продолжаются и говорят нам о судьях, начальниках местных племен, книга судей, о первых царях, первая и вторая книги царств, переходят к периоду ассирийского и вавилонского господства, третья и четвертая книги царств и заканчиваются вавилонским пленением. В книге Паралипоменон предложен иной рассказ о том же самом периоде, от Адама до Вавилонского плена, только он больше сосредоточен на эпохе монархии и в завершение упоминает о том, что уведенные в Вавилон евреи, возможно, сумеют вернуться в Иерусалим. На этом рассказ перестает быть непрерывным. Книги Ездра и Неемия относятся к событиям, случившимся в дни персидского господства, как и книга Есфири, но чувство связанной истории уже потеряно. Три стиля еврейских повествований. Еврейские повествования не всегда одинаковы. Мы легко сможем различить три их стиля, вполне очевидные даже в переводах. В большинстве своем прозаические книги, в число которых входят почти все библейские предания, известные широкой публике, написаны простым и лаконичным стилем, который почти ничего не говорит ни о чувствах, ни о внешнем облике персонажей, и нам остается лишь самим судить о том, что скрыто в глубине. Бог иногда играет роль в сюжете, но зачастую мы очень мало узнаем о том, как он реагирует на описываемые события. Нам не говорят, одобряет ли он то, что совершают герои, или не одобряет, вывод об этом приходится делать самим. Этот стиль я назову стилем саги, он напоминает мне стиль исландских саг, и в какой-то мере тоже склонен затрагивать сходные темы, скажем, события в семье. Этот термин нестандартен для библеистики. Но, как мне кажется, параллели с кратким и резким стилем исландской саги делают его подходящим. Вот пример такого стиля из предания о том, как Давид воцаряется над Северным Израильским царством вместо Евасфея, сына Саула, а помогает ему в этом один из генералов Саула, Авенир. Давид требует вернуть ему жену, которую отдали одному из подручных Саула.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 Как отмечает Джонатан Магонет, это всего лишь пара-тройка предложений посреди великих переговоров и соперничества царей. Но в этих фразах заключена трагедия человека в вихре событий, над которыми он не властен, человека, чья жизнь и любовь уничтожены в мгновение ока и которому никак ничего не изменить, он просто пущен в расход. Автор не делает по этому поводу никаких комментариев, он просто заносит случай в хронику. И тем не менее, все явно задумано именно с целью создать у нас впечатление того, как безутешен Фалтий, как жесток Давид и как он, возможно, сам любит Милхалу, которая поддерживала его в трудные времена. Подробнее об этом первая книга Царств, глава 19 стихи с 11 по 17. Истоки стиля саги окутаны тайной. Если не считать свитков Мертвого моря, созданных в течение двух последних веков до нашей эры, у нас помимо Библии почти нет текстов на иврите, разве что отдельные надписи или фрагменты. И потому библейские предания – это единственное свидетельство такого стиля. Все совершенно иначе с Египтом или Месопотамией. Там у нас тысячи текстов в их изначальной форме, на папирусах и на глиняных табличках. А в случае с Израилем у нас лишь библейские тексты, и манускрипты, их сохранившие, написаны гораздо позже, чем возникли сами предания. Слушай главу 12. Нам не сказать, как израильтяне сумели развить этот довольно сложный и в то же время лаконичный стиль прозы. И если Библия хорошо нам знакома, то мы можем и не осознать, сколь он примечателен. Но есть и другие места. И в них мы находим рассказы, в которых божественное отношение к поступкам людей проявляется несомненно ясно. А кроме того, открыто судятся деяния героев, то правильно или неправильно они поступили. Впрочем, о том, что именно они сделали, говорится крайне мало. Подобное можно увидеть в частых резюме, подводящих итоги жизни и свершения израильских и иудейских владык в книгах царств. Примером станет отношение к Амврию, правившему Северным царством где-то спустя столетия с эпохи Давида. В Третьей книге царств, в 31 год Асы, царя иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амври гору Семерон у Семера за два таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенный им город Самарию, по имени Семера, владельца горы. И делал Амври неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Иеравоама, сына Наватова, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими». Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими и погребен в Самарии. И воцарился Ахов, сын его, вместо него. Третья книга царств, глава 16 стихи с 23 по 28. О Амврии мы читали в предыдущей главе. Он играл значительную роль, пребывая на престоле. Ему сопутствовал успех и даже век спустя сирийцы по-прежнему называли Израиль домом Амврия. И все же автору Третьей книги царств почти нечего о нем сказать, кроме того, что Амврий почитал идолов и тем обрек Израиль на грех, как и его далекий предок Иеравоам, взошедший на престол в X веке до нашей эры после Соломона. В рассказе нет описаний, лишь краткий итог совершенных дел. Стиль таких пассажей часто называют второзаконническим поскольку критерии, принятые ими для оценки людей, как кажется, восходят книги второзакония. А она делала ярчайший акцент на том, сколь важно уничтожать местные святилища, где могли поклоняться идолам, и совершать богослужения в одном месте, предположительно, таким местом был Иерусалим. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и разрушьте жертвенники их,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 Кроме того, к чертам второзаконнического стиля относятся и нагромождение синонимов, призванных обозначить закон Божий, например. «И было слово Господа к Соломону, и сказано ему, вот ты строишь храм, если ты будешь ходить по уставам моим, и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». Первая книга Царств, глава 6 стихи, с 11 по 13. Позже, посвящая Богу возведенный храм и вознося молитву, Соломон сам говорит второзаконическим стилем. «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его, и соблюдали заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. Первая книга «Царств» глава 8 стихи с 57 по 58. Второзаконический стиль часто встречается и в книге пророка Иеремии, возможно, в какой-то мере в знак того, что сама книга появилась в VII веке до нашей эры, примерно в дни реформ царя Иосии, которые, вероятно, коснулись и Иеремии. Здесь сосредоточенность на законе Божьем или Торе становится главным моментом религии. Это ранний пример того, чему в будущем предстояло стать нормой иудаизма вплоть до нашего времени, неустанное стремление верно упорядочить жизнь по божественным указаниям, закрепленным в предписаниях закона. Как мы увидим в главе 5, эту идею прославляют псалмы 18 и 118. Третий стиль мы встретим во многих пассажах, особенно в пятикнижии. Части, написанные им, называют, как правило, священническим кодексом. Вот его пример. Он взят из предания о том, как израильтяне странствовали по пустыне под предводительством Моисея. В тот день, когда поставлена была Скиния, облако покрыло Скинию откровение, и с вечера над Скинией как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда, облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались с станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скиниею, и они стояли. И если облако долгое время было над скиниею, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скиниею. Они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и по утру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или, если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию господню останавливались и по указанию господню отправлялись в путь числа глава 9 стихи с 15 по 23 возможно мы сочтем что уловили суть еще не дочитав пассаж для этого стиля характерны тягучие повторения и склонность к стереотипным формулировкам он совершенно иной в сравнении с вольным и спонтанным изложением свойственным библейским сагам. Ассоциация со священниками связана с тем, что многие пассажи, представленные в таком стиле, касаются не политики и не бытовых событий, а ритуальной чистоты, богопочитания и порядка богослужений. Классический пример священнического стиля первая глава книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и дух Божий носился над водою. И сказал Бог: "Да будет свет". И стал свет и увидел бог свет, что он хорош, и отделил бог свет от тьмы, и назвал бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так, и создал бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так, и назвал бог твердь небом. И увидел бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так, и собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вот назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, И для знаменей, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро день четвертый. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей, по небесный. небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы, да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов, и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им Бог, «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Книга Бытия главы с 1 стих 1 по 2 стих 3. Здесь повторяются одни и те же формулировки, и стало так, по роду и по подобию, и был вечер, и было утро, и рассказ аккуратно выстраивается по модели, в большей части дней вершится один акт творения, и только в третий и шестой день по два. Некоторые полагают, что за этим скрыт рассказ о творении за 8 дней. Медленное, неторопливое течение прозы слегка завораживает. В ней совершенно отсутствуют разнообразие и яркость стиля саги. Авторы, предпочитающие священнический стиль, редко рассказывают истории с обилием персонажей и любопытными случаями, а скорее декламируют эпизоды событий, превращенных в ритуал. Достоинство и мощь таких произведений несомненны, как и то, что их творцы отходят и от библейских саг, и от сочинений второзаконической школы. Предполагают, что священнический стиль восходит к тем, в чьей власти находился второй храм, или, возможно, к их предшественникам которые в годы Вавилонского плена стремились детально проработать правила храмового богослужения и свести их в систему. В книге пророка Иезекииля, священника, вершившего свои труды среди изгнанных, есть пассажи, представленные в схожем стиле, особенно в наставлениях, касающихся жизни в восстановленной земле обетованной. Книга пророка Иезекииля главы, 40 по 48. Примером самой современной аналогии, наверное, может стать юридический английский. В нем никогда не пытаются избежать повторений или многословия, поскольку необходимо совершенно точно выразить суть. Мы могли бы ожидать, что в одном из этих трех стилей будут написаны целые книги, но оказывается, что в еврейской Библии это совершенно не так. Даже в одном единственном предании могут проявиться два стиля, а то и все три. Пример такой нелепости – вторая глава третьей книги царств, в которой второзаконический стиль смешан со стилем саги, отчего речь умирающего царя Давида весьма приводит в замешательство. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». Еще. Ты знаешь, что сделал мне Иов, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром сыном Нировым и Амисаем сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. Вот еще у тебя семей, сын Геры, винеамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаем. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови в преисподнюю». В изначальном тексте стоит слово «шеол», так называли подземный мир, безжизненную страну теней, куда души людей уходили после смерти. Третья книга царств глава 2 стихи с 1 по 3, с 5 по 6 и с 8 по 9. В то время как основная речь стихи с 5 по 9, 2 абзац сверху, вроде как вдохновляет наследника престола, Соломона, сына Давидова, свести старые счеты и убить злейших врагов отца, ведь он человек мудрый, первый абзац, в котором приведены стихи с 1 по 3, напротив, в явно второзаконическом стиле, велит ему соблюсти закон и заповеди Моисея которые политическое убийство не поощряют. Это противоречие лучше всего объясняется тем, что основную речь сочинили прежде, чем второзаконнический пассаж, а потом добавили его, пытаясь чуть приглушить постыдный призыв к кровожадной мести и перестроить образ царя, наделив его ролью проповедника закона. В более поздних преданиях, приведенных в книге «Паралипоменон», Давид обратится к главным образом священника. Если это и правда так, то вторая глава третьей книги царств не единый цельный текст, а такой, куда со временем внесли дополнения поздние сочинители. Такие второзаконические вставки не редкость в еврейской Библии. Мартин Нот, немецкий ученый, исследователь Ветхого Завета, в 1943 году предположил, что целый корпус исторических повествований от книги Иисуса Навина до четвертой книги царств самым тщательным образом отредактировали, чтобы его можно было читать как единое целое, и придали ему второзаконический вид. И с тех пор, как появились труды Нота, эти книги, и в их числе саму книгу второзакония, принято называть второзаконической историей. Эти исправления и дополнения ни в коей мере не устраняли целиком и полностью древний оригинал, и довольно большие отрывки, представленные в стиле саги, в той или иной мере присутствуют на всем протяжении текста. Рассказы о Сауле и Давиде в первой и второй книгах царств почти не проявляют признаков второзаконической редактуры, и потому образы обоих царей, представшие перед нами, сложны и далеко отстоят от шаблонности второзаконников. Цари изображены героями, но не лишены недостатков, и оба они – далеко не лучший образец для подражания в плане покорности Богу или свершения моральных деяний. Но во всех остальных случаях, особенно в книге судей и в книгах царств, Рука второзаконников заметнее, и, вероятно, ярче всего она проявляется в пассажах, подводящих итог, в тех, где царей объявляли хорошими или плохими, в зависимости от того, брались ли те уничтожать местные языческие святилища, как того требовала книга второзакония или нет. Выходит, стиль саги древнее, чем второзаконический, и более сложные истории с обилием нюансов предшествовали моралистическим рассказам и вставкам. Большинство ученых датирует второзаконический стиль седьмым-шестым веками до нашей эры, поскольку сама книга второзакония или одна из ее ранних версий, как долгое время считалось, была связана с реформами богослужения при царе Иосии, а они, согласно четвертой книге Царства, глава 22 стих 3, прошли примерно в 621 году до нашей эры. Как принято считать, при Иосии жертвоприношения стали совершаться в Иерусалиме, и это соотносится с главным требованием второзакония глава 12. Таким образом, стиль саги оказывается древнее этого события и, вероятно, восходит к 8 веку нашей эры. А как мы видели в главе 1, к этому времени восходит и вся еврейская литература. Впрочем, это не значит, что стиль саги прекратили использовать. Второзаконический стиль его не заменил, а просто кое-где, как говорится, лег поверх. Итак, второзаконническая история представляет собой редактуру древних преданий с расчетом на то, чтобы, пусть и небрежно, вписать их во второзаконическую повестку дня. Оба стиля – работа обученных писцов. Но те, кто записывал саги, по большей части опирались на древние и, вероятно, в основном устные источники, или же сочиняли свободно. Авторозаконнические редакторы брали уже существующие писания и обновляли их в свете своих забот и проблем. Священнический стиль мы по большей части встречаем в Пятикнижии. У него много примеров, таковы, скажем, предписания закона, часто связанные с порядком богослужения в Израиле. По сути, именно в священническом стиле, как кажется, создан главный раздел Пятикнижия, вторая половина книги Исхода, вся книга Левит и первая половина книги Чисел. Кроме того, священнические писания переплетаются с более древними сагами в книге Бытия и в первой половине книги Исхода, где ряд широко известных преданий о патриархах и Моисее представлен в двух версиях – в стиле саги и в священническом стиле. В книге «Бытия» глава 2 стихи с 4 по 25 сохранена сага о сотворении рода человеческого. И от версии, представленной в книге «Бытия» с главы 1 стих 1 по главу 2 стих 3, она отличается не только в деталях. Мужчина создан прежде женщины, они созданы в разное время, сотворение животных проходит после того, как создан мужчина, но до создания женщины. Она отличается и стилем повествования, и это сейчас заботит нас больше. Сага гораздо больше, нежели священническая версия, похожа на предание. В ней Бог говорит с человеком, приказывает ему не есть с дерева познания добра и зла, а потом экспериментирует с созданием животных, уготованных человеку в спутнике, и когда это ни к чему не приводит, создает женщину. И в этом предании Бог намного ближе к персонажу рассказа, чем всемогущий образ в священнической версии сотворения мира. А кроме того, в саге нет никаких стереотипных формулировок. Переплетение. Впрочем, священнические версии и саги не всегда просто соседствуют. Они порой и объединяются, порождая довольно-таки путанные истории, и это приводит в немалое замешательство. Классический пример предание Ное и всемирном потопе. Книга Бытия, главы с 6 по 9. Здесь мы встретим расхождение и в продолжительности потопа. Сорок дней по одной версии, год по другой. И в том, сколь много животных вошло в ковчег, согласно тому, кто записал священническую версию, их было по паре. Книга Бытия, глава 6 стихи, с 19 по 20. -й. А иная версия говорит о семи парах чистых животных и семи парах нечистых. Книга Бытия, глава 7 стихи, со второго по третий. Многие детали обеих версий восходят к глубокой древности. Мы находим их уже в месопотамских версиях предания о всемирном потопе, среди таких можно назвать эпос эпосы Гильгамеше, созданные во втором тысячелетии до нашей эры. К подобным деталям, например, относится эпизод, когда Ной выпускает из ковчега голуби и ворона, желая проверить, не сошла ли вода. Так что ни один из тех, кто записал книгу бытия, не сочинял свободно. Но они вносили в историю свои акценты. Кто бы ни записывал священническую версию, в библиистике условно принято обозначать такие версии литерой П, от первой буквы немецкого слова присторкадекс, а также английского слова прист, священник. Его явно волнует точная датировка, и он вписывает рассказ Ноя в гораздо более широкую хронологическую схему, проходящую сквозь всю еврейскую Библию. Она проявится позже в таких местах как третья книга царств, глава 6 стих 1. А еще, кто бы ее не записал, он предполагает, что любые законы о чистоте были неведомы до откровения, обретенного Моисеем на горе Синай. А значит, никакого различения на чистых и нечистых, проведенного в позднем предании, во времена Ноя еще просто не могло возникнуть. И в итоге два связных и логичных рассказа переплетаются в один слегка непоследовательный. Этого может и не увидеть при поверхностном прочтении, но если вчитаться внимательно, скажем, представьте, что нужно сделать по этому преданию фильм и уделить внимание каждой детали, то вскоре становится очевидным, что рассказ просто не сходится. Можно предположить, хотя на самом деле этого никто не знает, что редактор или редакторы книги «Бытия» соединили обе версии, почитаемые в их время, желая их сохранить, но просто не могли поставить их рядом, как будто было два великих потопа и вплели один рассказ в другой. Какими бы ни были их мотивы, кажется, именно это они и сделали. С переплетением текстов мы встретимся еще не раз в обоих заветах, и в Ветхом, и в Новом. Это дает нам подсказку о том, как формировалось Пятикнижие. Если отложить в сторону Пятую книгу, Второзаконие, которая по большей части представляет собой отдельный элемент, то Библия, начиная с книги Бытия и заканчивая книгой чисел будет сочетанием священнического кодекса и тем, что к нему не относится. в библеистике такие источники обозначаются как non пи я же назвал их сагами. По традиции принято считать, что оба источника и P и non пи проходят сквозь текст от книги бытия до книги чисел и представляют собой непрерывный рассказ о древней истории Израиля. Выходит пятикнижие составлено по меньшей мере из трех источников, это священнический кодекс, источник пи, То, что в него не входит, источник нон-пи и второзаконие. Нам уже знаком характерный лексикон второзаконических писаний. Это уставы, постановления, заповеди, определения и законы. Священнический кодекс и источники, не принадлежащие к нему, отличаются от второзаконических не только лексиконом, но и стилем. Например, там, где священнический стиль применит выражение «поставлять завет», текст взятый из других источников прозвучит гораздо проще и просто призовет заключить завет. На иврите выбранный глагол еще любопытнее – «карат» – отрубить. Есть и другая сложность – источники, не принадлежащие к священническому кодексу, могут сами по себе оказаться составными. Ряд ученых до сих пор придерживается восходящей еще к XVIII веку теории, согласно которой все сведения, не взятые из священнического кодекса, проистекали из двух различных источников, один из которых был чуть древнее другого. Эти источники различались в одном важном моменте, а именно в вопросе о том, когда израильтяне начали использовать имя Яхве как имя Бога. Яхве — современное предположение о том, как в древности могли произносить имя Бога, записанное на иврите литерами UHWH. Как я объяснял в главе 1, в давние времена гласные на письме не отражались. Но как только изобрели систему, позволяющую отобразить их вокалическими значками, точками и черточками, возник обычай, где мы не знаем, отображать гласные звуки слова «Адонай» – «Господь». Вместе с согласными звуками, отражением которых была запись «UHWH», именно в то время многие люди стали произносить имя «Господь». В наши дни иудеи, соблюдающие предписания религии, склонны говорить просто «Хашем» – «Имя». Попытки христиан произнести это слово «гибрид», привели к появлению письменной формы Иегова, впрочем, этого имени никогда не существовало в иудаизме. Обычай произносить имя Господь, перешедший в греческую Библию, продолжается и в Библиях современных. Скажем, на английском имя U.H.W.H. передается за главными буквами Lord или капителью The Lord. Есть кое-какие свидетельства, согласно которым имя произносилось как Яху или Яхо, поскольку личные имена с этим окончанием часто имеют именно такую форму, Например, имя Изякии на иврите звучит как Хискияу, и некоторые греческие тексты упоминают о Боге Я. В иудаизме это имя произносить нельзя, и христианские комментаторы Библии часто с уважением относятся к этому запрету, указывая имя в невокализованной консонантной форме UHWH. Один источник, найденный в книге Бытия, глава 4 стих 26, полагает, что так поступали еще задолго до эпохи патриархов, В то время как другой исход глава 3, стихи с 13 по 15 утверждает, что впервые имя Бога было открыто Моисею, с чем согласны и творцы священнического кодекса, исход глава 6, стихи со 2 по 3. В соответствии с этим первый источник свободно использует имя Бога в преданиях, предшествующих эпохе Моисея, а второй, наравне со священническим кодексом, начинает использовать это имя лишь после того, как Бог открывает его Моисею, явившись в неопалимой купине. Поскольку имя Яхве на немецком пишется как «Джахве», а именно немецкие ученые развили теорию об источниках и придали ей окончательную форму, первый источник сокращенно назвали источником «Джей Яхвист». Второй был сокращенно назван источником «И», от первой буквы еврейского слова «Элохим» – «Элохим», откуда его полное название – «Элохист». На иврите «Элохим» не собственное, а скорее нарицательное имя Бога, и в этой форме оно и применяется во втором источнике. И, кратко обозначив книгу «Второзаконие» и «Второзаконические пассажи», которые время от времени встречаются в первых книгах пятикнижия, литерой «D» от латинского «Duteronomium» «Второзаконие», мы получим аббревиатуру JDP и ею сможем описать все источники, из которых и собиралось пятикнижие. В XIX столетии ученые приложили немалые усилия, пытаясь установить сравнительные даты четырех источников. Изначально предполагали, что самым древним был источник Пи, содержащий все законные правила для устроения святилища и богопочитания, и запреты употреблять ту или иную пищу. Но благодаря долгим исканиям и в особенности трудам Юлиуса Вильгаузена 1844-1918, все постепенно склонились к мнению о том, что источник Пи на самом деле появился позже других, даже после возвращения из Вавилонского плена и он, иными словами, восходит к VI-V векам до нашей эры. Мнение изменилось главным образом потому, что исторические книги, подробно излагавшие историю Израиля до Вавилонского пленения, по всей видимости, не содержали совершенно никаких сведений обо всей системе ритуальной чистоты, жертвоприношений и требований к питанию, обнаруженных в источнике Пи. Это был спорный вывод и во времена Вильгаузена, да и сейчас он остается спорным. Во многом именно источник Пи стал фундаментом позднего иудаизма, и когда Вальгаузен предположил, что священнический кодекс появился так поздно, некоторые даже сочли его антисемитом. Вальгаузен описывал источник Пи как основополагающий документ не древней израильской религии, а иудаизма, и тем самым подразумевал, что между ними есть разрыв. Несомненно, иудаизм, явленный в источнике Пи, Вельгаузен считал упадочным в сравнении с религиозными прозрениями, например, великих пророков, которые, как ему казалось, звучали ближе к духу Ихвиста и второзакония, источников J и D. Но эта субъективная оценка, в сущности, отделима от вопросов датировки. Можно согласиться с тем, что источник P появился сравнительно поздно, как считал Вельгаузен, но при этом счесть его религиозно глубоким, и даже развившим небрежное и грубое религиозное мировоззрение – Проявленное в Яхвисте и эллохисте, источниках J и -E, e. За вопросом о датировке источника Пи кроются важные проблемы, связанные с богословскими убеждениями и суждениями, и на карту поставлено многое. Так что этот вопрос остается одной из немногих областей библеистики, где ученые, исследующие христианскую Библию и танах, часто держатся на расстоянии друг от друга. Теория о разделении источников J и -E, e в последние годы возродилась благодаря сторонникам так называемой неодокументальной гипотезы. Но большая часть ученых склона говорить просто об источнике Пи и об источнике Нон-Пи, иными словами, о священническом кодексе и обо всем, что к нему не принадлежит, причем источник Нон-Пи считается более древним. В современной немецкой библеистике даже распространились воззрения, согласно которым источник Нон-Пи никогда не существовал как непрерывный, а составлен из блоков прежде независимых повествований. Иными словами, предания об Аврааме, Исааке Иакове, Иосифе и Моисее, возможно, никогда изначально не существовали как единая сага ни в одном из источников, но могли передаваться независимо друг от друга в разных группах до тех пор, пока редактор Пятикнижия уже по завершении Вавилонского плена не свел их воедино. Это согласуется с предположением, сделанным в главе 1, согласно которому прибытие Авраама в Палестину с востока и переселение Моисея и его людей с запада – возможно, не совершались в указанном порядке, а проходили в одно время, а может быть, Авраам и его потомки даже жили после Моисея. Они вполне могут принадлежать к периоду, который мы, как правило, называем «эпохой судей», то есть к XI столетию до нашей эры. Именно тогда мы слышим о коленах Израилевых, названных именами 12 сыновей Иакова. Но, как бы ни соединились тексты, составившие источник Нон-Пи, Его отличие от источника Пи и источника Ди не вызывает сомнений. Стиль его, как мы видели, отличается от обоих, и лично мне кажется, что он по большей части восходит ко временам, предшествовавшим Вавилонскому пленению. Недавно среди ученых, изучающих Ветхий Завет, проявилась склонность сдвигать датировку значительных разделов еврейской Библии ближе к нашему времени. И теперь некоторые из них утверждают, что даже источник Non P восходит к эпохе, наступившей вслед за вавилонским пленением. Иными словами, они говорят, что он возник во время владычества персов. Будь это так, источник нон-пи и источник пи могли бы соотноситься не как более древний и более поздний, а как возникшие в одно и то же время и происходящие из разных течений мысли. В любом случае, правда в том, что те или иные писцы брали на себя обязанность соединять предания, оставляя большую часть каждого источника в целости и сохранности. В преданиях, представленных в других книгах, тоже проявляются знаки того, что те составлены из более древнего материала. И еще там встречаются нелогичные версии одних и тех же историй. К примеру, как Давид познакомился с царем Саулом, в первой книге Царств в главе 16 его представляют Саулу как человека, искусного в игре на гуслях. Но в первой книге, царств в главе 17, где Давид убивает Голиафа, Ясно, что Саул никогда не встречался с ним прежде. Впрочем, даже так в этих книгах есть пространные участки довольно-таки связных повествований. В истории двора Давидова, приведенной во второй книге «Царств в главах» с 9 по 20, где описаны дворцовые интриги, связанные с наследованием трона Давида, искусство создания характеров и сложность сюжета доходят почти до уровня романа, и здесь мало что свидетельствует о множестве исходных источников. Как и большая часть библейских повествований, не связанных со священническим кодексом, история увлекает читателей, и они переживают вместе с героями, даже пусть и обозначены лишь через действия, и автор не делает комментариев о том, что у них на душе. Когда Авесалом, сын Давида, восстает против отца и погибает от руки Иава, одного из царских полководцев, мы видим, что Давиду это не приносит радости. Вот пришел и Хусей вслед за ним. И сказал Хусей царю, Добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авесалом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя тоже, что постигла отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, сын мой Авесалом. Сын мой, сын мой Авесалом. «О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесолом, сын мой, сын мой!» И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авесаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. Вторая книга царств главы с 18 стих 31 по 19 стих 3. Как говорилось ранее, один пассаж во второзаконнической истории, первая книга «Царств» глава 2-я это сага, в которую песцы второзаконнического стиля внесли изменения, желая, чтобы она более традиционно и лестно представляла образ царя Давида. Возможно, вся история двора Давидова не раз подвергалась такой обработке. Американские ученые в большинстве своем уверены, что первая ее редактура прошла в VII веке до нашей эры в дни царя Иосии, а еще одна, вскоре после Вавилонского пленения. В то же время немецкая Геттингенская школа полагает, что история двора Давидова подверглась по меньшей мере двум последовательным переработкам, при каждой из которых, соответственно, оказывали свое влияние интересы пророков и священников. Конечно, стоит помнить, у нас нет никаких текстов, кроме окончательной версии, и все ранние варианты гипотетические, пока не найдут манускрипт хотя бы с одним из них. Впрочем, это не значит, будто такая гипотеза неразумна. Стоит внимательно присмотреться, и мы тут же увидим свидетельство того, что библейские повествования часто составлены из разных источников, и, следовательно, появились, когда переписчик, копируя ранний текст, что-то добавил или изменил. Возможно, озвученный далее пример переплетения позволит понять это лучше. Обратимся к исход глава 24. 1. И Моисею сказал он. Взойди к Господу ты и Аарон, надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали. Второй. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. Третий. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господние и все законы. И отвечал весь народ в один голос. И сказали: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. 4. И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано по утру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней, по числу двенадцати колен Израилевых. 5. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. 6. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. 7. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Восьмой. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Девятый. Потом взошел Моисей и Аарон, надав и Авиут и семьдесят из старейшин Израилевых. Десятый. И видели место стояния Бога Израилева и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и, как самое небо, ясное. 11. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели место Бога, и ели, и пили. 12. И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». 13. И встал Моисей с Иисусом, служителем Своим, и пошел Моисей на гору Божию. 14. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. 15. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. 16. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней а в седьмой день Господь возвал к Моисею из среды облака. 17. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. 18. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Исход, глава 24, стихи с 1 по 18. Если просто быстро просмотреть этот текст, У нас останется впечатление, что Моисей и остальные поднялись на гору Синай, он получил законы, передал их народу, и избранная группа устроила трапезу в присутствии Божьем. Но стоит вглядеться пристальнее, и мы заметим странности. Сколько раз Моисей восходил на гору, ни разу не спустившись при этом вниз. Если он взошел на нее в стихе 9, то как же ему могли приказать взойти в стихе 12? И опять же, если он взошел на гору в стихе 15, как он мог опять взойти на нее в стихе 18. И кто поднимался на гору вместе с ним? Согласно стихам 1 и 9, Аарон, Надав, Авиут и 70 старейшин. Но стих 13 гласит, что с Моисеем зашел Иисус Навин, прежде неупомянутый, в то время как Аарон и Ор, тоже прежде неупомянутый, остались со старейшинами, которые не пошли с Моисеем. А потом, в стихе 18 Моисей восходит на гору один когда Моисей получил законы для народа. В стихах с 3 по 8 он уже получил книгу, которую дал ему Бог, и народ обещает покориться ее законам. И все же в стихе 12 Моисею дается повеление взойти на гору и получить книгу, или скорее каменные скрижали. Есть и различия в том, как определен Бог. В стихах с 9 по 11 он назван Богом Элохим, но в стихах с 15 по 18 он Господь Яхве. Мы уже видели, что это и есть одно из самых характерных различий в источниках Пятикнижия. Здесь, как и в повествовании о всемирном потопе, тоже, как кажется, переплетен ряд в той или иной мере связанных историй. В стихах с 12 по 15 приводится один рассказ, довольно простой и прямолинейный. Моисей и Иисус Навин, его помощник, призваны взойти на гору, оставив Аарона и Ора взамен себя. В стихах с 16 по 18 говорится как Моисей взошел на гору один, и присутствие Божье было подобно огню. Стихи с 1 по 11, это третье предание. Моисей уже получил закон, но восходит на гору со свитой, желая насладиться трапезой в присутствии Божьем. В этом рассказе Бога видит не только Моисей, его видят все старейшины, и это не причиняет им никакого вреда. В том виде, в каком представлена глава, она смешивает рассказы и создает весьма туманное впечатление о событиях, лишенных четкой последовательности. Но в ее основе лежат три совершенно простых истории, и в каждой свой акцент, и даже разные представления о Боге и его отношении к людям, которым он открывает себя. А кроме того, в них по-разному представлены важные предводители, возглавлявшие народ израильский в дни странствий в пустыне. Конечно, можно с уверенностью сказать, что этот рассказ, хоть и путанный, расставляет некоторые поистине важные религиозные акценты – авторитет Моисея, центральность закона, возвышенность Бога. И, естественно, предшествующей истории текста никто интересоваться не обязан. Но стоит только заметить противоречия, и любой, чей ум пытлив, вероятно, захочет узнать, как они появились. И как раз здесь, скорее всего, и появится мысль провести своеобразный анализ и увидеть в пассаже ряд разных источников. А затем сам собой возникнет вопрос, зачем песцу сплетать три истории в одну и превращать три связанных повествования в одно несвязное. Пока что, как мне кажется, лучше всего предположить так, он пытался убедиться, что ни одна часть традиции не пропадет. Он не писал связанную историю Моисея, как делали бы биографы нашего времени, но собирал отдельные традиции, учившие о Моисее, и соединял их вместе, желая уберечь. А значит, окончательный текст он представлял не в виде последовательного и логичного произведения, в отличие от того, как мы представляем себе роман или исторический отчет, а скорее всего, стремился создать что-то вроде архива. Изначальная история и другие предания. Итак, у нас теперь два великих повествования, пятикнижие и второзаконническая история, заключившие в себе всю еврейскую Библию от книги Бытия до книг Царств. Иногда весь вот этих текстов называют изначальной историей. Этим он отличается от другого собрания текстов, которое, как повсеместно принято считать, появилось гораздо позже. Речь идет о летописях или хрониках, первой и второй книгах Паралипоменон, в прямом смысле книгах пропущенного. Они охватывают тот же период, что и изначальная история, от сотворения мира, во всяком случае от Адама, до конца Вавилонского пленения. Впрочем, большая часть истории в них подается просто как генеалогия с очень кратким повествованием. Это перечни важных имен и вплетенные в них крошечные фрагменты преданий. Рассказ об Израиле не прерывается на Вавилонском плене. И эти летописи отличаются от второзаконнической истории в четвертой книге царств в главе 25, а завершается тем, что Кир, владыка персов, позволяет народу изгнанников вернуться в землю обетованную. Последнее слово второй книги «Паралипоменон», вторая книга «Паралипоменон», глава, 36 стих, 23, звучит как ВЛ и пусть он туда идет, иными словами, пусть любой изгнанник, если того желает, вернется на родину. Еврейская Библия выстроена так, что именно это слово ее и завершает. Надежда приходит на смену отчаянию, подробнее в главе 13. Сейчас все склонны согласиться в том, что автор книг Паралипоменон не располагал независимым материалом, на который мог бы опереться, и по большей части просто переписал древнюю историю, желая подвести ее к тому, что его волновало. А прежде всего его волновало израильское литургическое богослужение, и кроме того, он стремился показать, что люди получают то, чего заслуживают, причем показывал он это в гораздо большей мере, чем беспорядочные предания минувших дней. Например, тем, кому знакома второзаконническая история, известна и проблема с Монасией, царем иудейским, жившим в VII столетии до нашей эры. В четвертой книге «Царств» в главе 21 сказано, что он едва ли имел себе равного в злодеяниях и не только поклонялся идолам, но и принес собственного сына в жертву на костре. И тем не менее Монасия царствовал дольше, чем любой из иудейских царей, 55 лет, Согласно четвертой книге Царств в главе 21 стиху 1. Или воспринимал это как богословскую проблему. Как вышло, что Бог позволил столь злому царю так долго править страной? Проблему нужно было решать, и был создан рассказ о покаянии монасии. Во второй книге пролипомином главе 33 и начальники царя Ассирийского уводят закованного монасию в Вавилон, как он того поистине заслуживал. Но... И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим, на царство его. И узнал Манасия, что Господь есть Бог. Вторая книга Паралипоменон, глава 33 стихи с 12 по 13. Гораздо более поздний текст «Молитва Манасии, появился в греческом переводе Ветхого Завета и оттуда перешел в протестантские апокрифы. Его нет ни в еврейской, ни в латинской Библии. Но он притязает на то, чтобы считаться той самой покаянной молитвой, которую возносил Манасия. В еврейской Библии есть и повествование иного характера. Книги Ездры и Неемии, слегка не связанные и путанно, сообщают о событиях в общине, вернувшейся из Вавилонского плена, и в обоих случаях повествование ведется от первого лица, Первая книга Ездры главы с 7 стих 27 по 9 стих 15, книга Неемии главы с 1 по 7 и 13. Библиисты, может быть, легковерно, часто были склонны доверять рассказу от первого лица как явно надежному и допускали, что он и правда исходит от двух деятелей, хотя то, как и когда именно они вершили свои труды, остается загадкой. Должно быть, и Ездра, и Неимия вели активную деятельность в V или предположительно в IV веке до нашей эры. И судя по тому, как представлены их образы, персидский царь признал их право распоряжаться делами в персидской провинции Иехуд, так тогда звалась Иудея. Как и в книгах Паралипоменон, иврит в книгах Ездра и Неемия отличается от иврита, на котором написаны библейские саги. В нем проявляются черты долгого развития, заметен ряд арамейских заимствований и, как отмечалось в главе 1, несколько пассажей в книге Ездры полностью написаны на арамейском. Есть и повествования, которые обычно называют еврейскими новеллами. Они короткие, и их герои, возможно, вымышлены. Это книга Руфи, книга Ионы, книга Есфири и ряд историй в книге пророка Даниила Клавы с первой по шестую, а также книга Тавита и книга Иудифи, отнесенные у протестантов к апокрифам. Эти книги проявляют все признаки того, что составлялись как законченное целое, повествование в них ведется последовательно, сюжет ясен, понятен и четко спланирован и почти ничего не свидетельствует о том, будто в их основе лежат древние народные предания или устная традиция. Вероятно, они созданы в персидский или даже эллинистический период, иными словами, за время с V по II век до нашей эры. Большинство современных библеистов воспринимает их как сознательный вымысел и даже не предполагает в них и намека на историчность. В общем и целом это небылицы, и он углотает огромная рыба и извергает его живым. Есфирь разрушает заговор против евреев, и многие избегают погибельной резни. Даниил спасается невредимым из львиного рва. Даже сторонники традиций не всегда убеждены в том, что эти рассказы историчны и иногда охотно расценивают их не как рассказ о реальных событиях, а как притчи или нравоучительные сказки. Впрочем, и по сей день многие интересуются, нет ли в Средиземном море огромной рыбы, способной проглотить человека. В наше время исследователи библейских повествований занимают полярные позиции. Некоторые ученые, особенно в немецкоязычном мире, впрочем, в Северной Америке и Израиле такие тоже есть, по-прежнему стремятся в первую очередь узнать о том, откуда пришли эти повествования и как они развивались. Они разрабатывают сложнейшие теории, призванные объяснить, как устные и письменные материалы, соединившись, сформировали те книги, которыми мы теперь обладаем. Других библеистов, и особенно в Северной Америке, намного сильнее интересуют литературные аспекты текстов, И в этом случае повествования читают синхронически, иными словами, как завершенное целое и как великую литературу, не задавая никаких вопросов об их истоках и развитии. А что касается плодотворнейших выводов, которые могут привести оба этих подхода, то насчет них ни в том, ни в другом лагере нет ни малейшего намека на согласие. Первым интересно, как возникла Библия, вторым, как ее читать в окончательной форме. Если они хоть в чем-то и согласны, так только в том, что книги повествований – это важная часть Ветхого Завета, и их нельзя считать второстепенными по отношению к книгам пророков, а именно так по традиции и читали Библию христиане. Ранехристианские писатели цитировали исторические книги очень нечасто, по сравнению с тем, сколько много цитат они брали из пророческих книг. Тот факт, что Библия содержит повествование – это часть ее особенного характера, и этим она отличается от поздних вероучений и сформулированных доктрин. Ряд библейских преданий соприкасается с историей и дает нам свидетельство о том, как жил древний Израиль. Но большая их часть – либо вымысел, либо искусно сочиненная история, даже в том случае, когда в основу рассказов ложится историческая правда. Цель еврейских повествований Как же использовались книги и повествований в древнем Израиле? Библеисты по большей части полагают, что рассказы читались вслух, грамотность не была уделом многих. И, возможно, это подразумевает, что читались они в контексте богослужения, вполне вероятно, на каком-либо из ежегодных празднеств, совершаемых в Иерусалиме, причем и до Вавилонского пленения, которое свершилось в VI веке до нашей эры, и после него. Может быть, рассказы об упадке и падении Израиля и Иудеи, приведенные в книгах царств, служили неким выражением народной скорби или исповеданием общей вины. И скорее всего, именно в дни владычества персов возникли синагоги, здания, где иудеи собирались ради молитвы и учебы. А к эпохе нового завета прочтение исторических книг, хотя и избирательное, вошло в богослужение. Иудаизм уже шел к тому, чтобы сделать акцент на изучении текстов и молитв, не связанных с жертвоприношением, на местном уровне. Даже хотя в то время второй храм еще не был разрушен, и там каждый день приносились жертвы. Ранее христиане тоже читали некоторые разделы исторических книг на своих литургических торжествах, как часть хроники отношений Бога с его народом с древних времен. По сути, именно богослужение стало одним из главных контекстов, в которых с Библией встретились как евреи времен позднего иудаизма, так и христиане. Но как могут рассказы, собранные в книги, играть важную религиозную роль? и в чем именно они были важны для религиозной мысли Древнего Израиля. Они определенно не были учением в нашем понимании этого слова. Возможно, они подавали пример правильной жизни, но для этого ветхозаветные рассказы часто слишком сложны и не помогают напрямую. Согласитесь, не просто вывести наставление «Живи правильно» из упомянутого ранее предания о том, как Моисей много раз восходил на вершину Синайской горы. Весьма вероятно, что они могли служить для привлечения внимания и для того, чтобы вовлечь слушателей в мир, о котором спешил поведать рассказ, и не вели никаким определенным выводом, а просто показывали, пусть и не прямо, то, в каком состоянии пребывали люди. И если так, это очень далеко от того, как их читали в некоторых отраслях позднего иудаизма и христианства, часто сокращая до источника моральных наставлений и указаний. В современной библеистике заново открыли элемент предания в тех книгах, которые по традиции именовали историческими, и тем признали, что просто и ясно об истории Израиля нам в них ничего не прочесть. Они важны не как архивный материал, а как способ определить своеобразие израильского народа. Они – это национальная литература. Исторические книги часто вносят свой вклад в то, как мы понимаем историю народа, и позволяют нам догадаться о том как во время их написания воспринимались события и общественные движения. Они не дают надежных сведений об истории времени, которые пытаются описать. Это понимание приходит с первых же строк книги «Паралипоменон», которую ученые долго трактовали главным образом как свидетельство религиозных позиций и отношения к истории в эру владычества персов, но не как источник достоверных сведений о том периоде истории, который в нем исследован. Идея, согласно которой и сама изначальная история лишь плод воображения и на самом деле сообщает нам не о праотцах Израиля и не о его царях, начиная со второго тысячелетия до нашей эры, а лишь о том, что думали израильтяне с восьмого по пятый век до нашей эры, появилась намного позже, но теперь повсеместно. Порой она по-прежнему шокирует ревностных иудеев или христиан, в подобном им видятся нападки на статус и авторитет Библии. Но многие верующие, не столь приверженные традициям, уже давно признали, что, скажем, первая глава книги Бытия – это вовсе не точный отчет о том, как создавался мир. И после того, что мы поняли о первой главе Библии, мы вполне вольны сомневаться и в деталях библейских рассказов. Но наряду с этим можем и с непрестанным благоговением относиться к библейским текстам, увидев в них религиозно вдохновенные и содержательные источники. Но остается вопрос а насколько далеко мы можем зайти в своих сомнениях, прежде чем утратим любое соприкосновение с традиционным пониманием Библии и традиционным обращением с ней. В конце книги я еще вернусь к этому вопросу, как и ко многим другим очень важным проблемам, поднятым в современной библиистике.